Глава восемнадцатая. Эшли. Здесь тихо. Справа находится мини-бар. В центре комнаты два серых дивана и журнальный столик между ними. С противоположной стороны дверь. Скорее всего, ведет на улицу. Я рассматривала местную атрибутику. В основном это диски, пластинки в качестве украшения стен но на той что справа висит только карта и никакого арлина на ней нет обрати внимание на дату на обороте карты я отдернула руку Уилл стоит в гражданской одежде бордовая футболка и светлые джинсы правой руке ноутбук и что уверен Ты не найдешь карту выпуска раньше этого года. Материалы, доказывающие существование Арлена, Кано уничтожил. Должно же что-то остаться у местных жителей. Кано обещал крупные выплаты за карты, книги, пособия. В этот год люди в Истани были бедны и собрали всё, а граждане Эллингтона и других стран были рады дополнительным средствам. Но есть же те, кто был там, путешественники и кто жил на границе. Было достаточным убедить, что мы всего лишь опасные повстанцы, которые совершают нападения. Кано постарался создать нам эту репутацию. Любое упоминание о Барлине делало тебя сочувствующим и таким же преступником. Доказательства, напомнила я, зачем сюда пришла. Где они? Присядь. Уилл указал на диван. Я подчинилась. Он сел рядом, поставил ноутбук, ввел пароль. Экран наполнился картами текстовыми документами. У нас есть несколько лучших хакеров с компьютерной техникой на «ты». Именно они достают секретные документы. Отмечу, что это смелые ребята. Одна неточность, и твое местоположение узнают. Считается государственной изменой. Следует суровое наказание. Ты решил меня так приободрить? Чтобы не спрашивала, откуда это. Уверена, я задам еще много вопросов. Я знал, что с тобой будет непросто. Повернулся ко мне Уилл, и наши лица слишком близко. Показывай, что там, — отвернулась я. Документ, найденный у Кано и твоего отца. Уилл? подвинул ближе ноутбук. На экране электронная версия документа. Я уже встречала подобное. Юрист не хранил важное на бумаге, но все, что имеется в сейфе у короля, находится у доверенного юриста. В строжайшем секрете. Действительно, как сказал Уилл, И хакеры смелые ребята. Я начала читать. Я Фил Элингтон подписываю соглашение с Кано Рамирес о заключении союза. Когда дети Грегори и Кано достигнут совершеннолетия, они обязаны заключить брачный союз. Наследник Истана будет также править над Эллингтоном в союзе с будущей королевой. В случае отказа Эллингтона поддержать это соглашение, Истон вправе получить две трети их земель. Подписи. Невероятно! Меня продали Истону. Мой дедушка подписал этот документ? Зачем? своего дедушку, Я не знала совсем и поэтому не сокрушаюсь от подобного предательства. Куда больше я испытываю облегчение, что узнала, в чем секрет уверенности Кано. «Мы не знаем точно», — пожал плечами Уилл. «Но версия здесь одна. Очевидно, Кано чем-то шантажировал. Этим документом...» Они купили его молчание. Как выяснить причину? Неужели она в сейфе? Последи за Кано. Он будет искать то, о чем его просили молчать. В документе не упомянули, какая выгода от этого соглашения в стороне Эллингтона. Значит, Кано вернул то, чем может доказать свои слова. Дедушка мог это уничтожить. Зачем хранить то, о чем нужно молчать? Тогда почему Кано до сих пор не предъявил этот документ? Он мог сразу обратиться в суд и добиться этого союза. Но, видимо, есть то, из-за чего этот документ может потерять силу. Это мое предположение. Я задумалась, а правда, почему Кано тянет с этим? С этим документом я уже завтра могу выйти за Кайла или отдать Третья Лингтона, и мое слово с отцом ничего не значит перед законом. Ему что? И это невыгодно? Смотри дальше. Уил показал официальное письмо, с подписью Королевства Истон и зачитал вслух «Я по-прежнему жду ваших извинений за клевету в адрес Истона. Это нанесло серьезный ущерб экономике страны и доверию граждан. Предпочитаю извинения принимать в валюте. Уверен, что всеми Уважаемое государство, Арлен возьмет смелость признать ошибку. Ниже сообщаю желаемую сумму. «Тебе перевести валюту арлина в истинскую?» уточнил у меня Уилл, закончив читать. «Нет», — резко ответила я. «С моими примерными расчетами я содрогнулась, от запрашиваемой суммы. И что дальше? Есть что-то еще. Клевета, о которой пишет Кано, это обвинение в адрес его родителей, якобы за кражу денег из казны, что, собственно, и пошатнуло в тот год Истон. В год, когда королем стал мой отец и женился, Да. Родители Кано отказались от престола, поэтому Кано не доучился и уехал, чтобы жениться на богатой девице и занять престол. Так, а кто оклеветал их на самом деле? Республика. Я вскинула брови. Для меня неестественно слышать об этом государстве, где власть принадлежит группе людей. Все наши союзники избегают иметь какие-либо связи. Даже Кано на фоне республики – замечательный правитель. был продолжил. Республика оклеветала Истон, она же подставила Арлен. По этой причине Кано уничтожил Арлен? Кано мог разобраться во всем сказал Уилл, уставившись в невидимую точку. «Я совсем забыла, насколько больно ему об этом говорить. Ему было тогда около девяти лет, и его жизнь перевернулась. Вот что происходит, когда в жизни главное — это власть и деньги», с отвращением продолжил он. «Это ослепляет». Не видишь истины, что на поверхности. Как Арлен мог просто исчезнуть? Валарейми считают, что он просто по обоюдному решению перешел Истину. Так считают и в республике. Остальные не интересуются положением в других государствах, ответил он, придя в себя что вы хотите получить от меня». Кано все пятнадцать лет не интересовался Эллингтоном. Словно выжидал. «Нам нужно узнать, что в сейфе. Оно способно пошатнуть вашу власть, Расфил решил заключить такой рискованный союз. Нам? Я рассчитываю на твою поддержку». «Какое вам дело до этого сейфа?» «Это моя забота», — повысила голос я. Несмотря на все его откровения, заключать сделку с повстанцами рискованно. «Я могу признать и предъявить доказательства существования Арлина и его жителей. Сейчас этого нельзя делать». «Вам же как раз это нужно». А вопрос союза с Кайлом оставьте мне. Кано ответит тем же. И твои обвинения потеряют вес. Главная задача — это лишить его всех козырей. Я встала, обошла этот диван и повернулась к карте. Мне непонятны мотивы Кано. Но что, если лидеры повстанцев тоже посягают на мою власть. «Мне нужно еще кое-что тебе показать», сказал он, словно это последний шанс на меня повлиять. «Давай, если на сегодня мало информации». Я вернулась, имея смелость даже не отодвинуться, когда наши плечи соприкоснулись. Пальцы Уилла Ненадолго задержались над клавиатурой, а затем быстро застучали по клавишам и выдали снимки с высоты. «Снимки со спутников», — уточнил он, — «границы с Эллингтоном». Кано собрал там свою армию. «Я увидела длинные ряды военных машин, лагеря, а это он пролистал до нужного» и указал пальцем на тёмные пятна снимки нескольких уничтоженных посёлков на границе Истона. Но внимательно рассмотреть я не успела, потому что с улицы порвалась девушка с направленным на ноутбук оружием. Она мне кого-то напомнила. У неё смуглая кожа, а волосы собраны Внебрежный хвост и передние пряди побиваются на лицо. На ней черные ботинки и легинсы и темно-бордовая куртка. Она решительно, спокойна. Любой побоится встать на ее пути. Наверное, поэтому за ее спиной три молодых человека, готовые выполнять приказы. «Что ты здесь делаешь?» с раздражением спросил девушку выл Спасаю тебя, выл. Пожала плечами она и двумя выстрелами уничтожила ноутбук, затем опустила пистолет. А теперь убирайтесь отсюда. В этот момент забегает Валери, и девушка от неожиданности наставляет оружие на неё. Следом появился Кайл. Он прикрыл Валере с собой, но при виде девушки его глаза расширились. Может, и к лучшему, что все мы здесь собрались, осталось выяснить, что это за психованная девушка. «Тина», — шепотом произнес Кайл. Ее взгляд стал мягче, она даже улыбнулась. «Ну, здравствуй, младший брат», — печально произнесла она. «Тина?» сокращенная от Кристина, его сестра, дочь Кано. За дверью послышались голоса. Опомнившись, Кайл схватил за руку Валери и меня. Тина открыла дверь на улицу и приказала всем бежать в разные стороны. Я не успела взглянуть на Уилла. Кайл вытащил нас из помещения. Первый раз бегу, что есть сил. В брюках это удобнее. Улицы похожи на лабиринт, и мы быстро оторвались от тех, кто мог нас преследовать. Переждав, когда утихнут звуки сирен и отдаленных голосов, вышли на ночную пустую улицу, еще мокрую после дождя. Я наклонилась, чтобы отдышаться, а Кайл отвернулся, положив руку на пояс, другую провел по волосам и сжал в кулак. Я вне себя от присутствия Кайла, что он забыл в клубе, как оказался вместе с Валери. А теперь вы обе мне все объясните. Кайл резко повернулся и указал пальцем на нас по очереди. Волосы сейчас в беспорядке а глаза — полные злости. Я не обязана перед тобой отчитываться, а придется. Будущая королева сотрудничает с повстанцами. У тебя должна быть на это веская причина, иначе будешь объясняться своему отцу. Ты считаешь, меня волнует, что ты расскажешь это отцу? Я его не боюсь» и тебя тем более. И если бы ты поставил меня в известность по поводу твоего отца, возможно, мне не пришлось бы влезать в эту затею. Не надо делать других виноватыми. Отбрось свою гордыню и самоуверенность. Я попросил тебя только об одном — тянуть время. И каждый день слушать угрозы Канно? На кону мой народ, моя власть. А раз все от меня что-то скрывают, я найду правду, даже если для этого понадобится их помощь. Разговор не окончен. Кайл искал что-то по карманам. Нам нужно убираться отсюда. Куда ты звонишь? Такси. Они не должны ничего заподозрить. Не переживай. «У тебя прекрасный грим». Валере все это время сидела на бордюре и молчала. Она держится руками за голову и закрыла глаза. «Чего вы так кричите?» — сонно сказала она, когда я подошла. «Ты могла бы меня поддержать?» «Ммм, сложно было уследить. Что с тобой? Ты выпила?» Тебя просто долго не было. Валери, этого еще не хватало. Такси подъехало, идем, строго сказал Кайл. Кайл, она не может сама дойти. Со взгляда, полного равнодушия в глазах, промелькнуло беспокойство. Что с ней? Он тут же наклонился к ней. На нее алкоголь действует, как снотворное. Так, ясно. Он взял ее на руки и понес к машине. Я не расслышала его фраз, но говорил он их заботой. Кайл усадил спящую в валере возле окна и сел рядом с ней. Мне досталось место рядом с водителем. Ехать недолго. Ночной город успокаивает. Буду думать о его красоте. Ни о чем больше нет сил размышлять. Кайл оплатил такси, снова поднял Валери на руки. Я ввела пароль, и мы вошли в дом. Ее комната наверху. Кайл кивнул и направился к лестнице. Я проверила машину с Марком. Там нет цвета, Должно быть, он давно спит. Меня, одолела волнение. «От Валере поддержки не дождешься. Придется как-то самой выкручиваться из этой ситуации и объясняться Кайлу». Спит крепко. Он прислонился к кухонному гарнитуру. Я до сих пор стояла в прихожей и прошла к нему, встав напротив. «Ты будешь с ней в одной комнате?» «Да, конечно». «У Валери могут быть кошмары, особенно после алкоголя». «Хорошо», — Кайл скрестил руки. «Он хочет многое сказать, но борется с усталостью». «Мне нужно идти. Поговорим завтра». «Ты можешь остаться. Валери не будет против. Диван свободен». Он улыбнулся. «Нет». «Сегодня нет. Мне пора». Кайл захлопнул за собой дверь. «Почему он сказал «сегодня нет»? Сомневаюсь, что еще раз здесь появится».